Багажник был большой, и пространства для ног хватало. Это оказался Гантлайтер прошлого года выпуска с просторным, с... с просторным салоном и крепким двигателем. Едва увидев его, Рекс подумал, что это нал Едва увидев его, Рекс подумал, что это наилучший вариант, и оказался прав. В общем, все обошлось как нельзя лучше, хотя на тренировках с бен... Хотя на тренировках с бетоновозом были трудности. Рекс даже засомневался, сумеет ли предоставленный Дэвидом водитель сделать все, как запланировали. Но тот сработал хорошо. Резкими маневрами отвлек внимание пассажиров гантляйтера, потом мастерски окатил их порции бетона. А Рекс тем временем успел просочиться в багажник. Здесь слегка попахивало бензином, но это было нормально. Рекс не впервые ездил в багажнике и знал, чем тут пахнет. Он мог выбраться практически из любого багажника, даже со скрытыми замками, но здесь замок был проще некуда. Передвинув пистолет так, чтобы он оказался... Передвинув пистолет так, чтобы он оказался под рукой, Рекс стал ждать, пытаясь представить, где они находятся и куда едут. Впрочем, куда бы ни ехали, все равно вернуться в ущелье. Главное, чтобы не заглянули в багажник. Кроме того, существовала еще одна проблема – когда поднимать ударную авиацию? Военная мишень «Ласточка» могла держаться в воздухе не более 40 минут, а машина от шоссе до замка Камерона поднималась минут за 25 – Лучше всего, если бы бомбовый удар по нему был нанесен в момент прибытия рекса. Если бы бомбовый удар по нему был нанесён в момент прибытия рекса на место. А минут за пять до этого следовало выпустить бронированную машину робота, чтобы она также отвлекала внимание от прибытия рекса. Слишком много всяческих если, но это было обычное начало многих операций, и чем более дерзкие и чем более дерзкие операции планировались, тем больше там было возможных нестыковок. Машину подбросило на ухабе, и Рекса ударила о спинке кресел, на которые опирались сидевшие в салоне. Но они ничего не заметили. Машина ехала еще минут пятнадцать, прежде чем остановилась. Хлопнула дверца, хлопнула дверца и они поехали дальше, а Рекс получил по радио сообщение. «Один вышел! Один вышел! Один вышел! Один вышел! Должно быть, наблюдателей развозят!» «Принято!» ответил рекс тот же радиообмен повторился спустя еще как тот же радиообмен повторился спустя еще какое-то время а после третьей остановки дэвид пред... третьей остановки дэвид предположил что агентов высаживают возле офисов Юргенсена. похоже они собирают похоже они похоже они собираются снова попрессовать его похоже собира похоже собираются принято еще через полчаса машина остановилась снова Хлопнула дверь, и Рексу сообщили, что вышел четвертый агент. И опять возле офиса Юргенс. И опять возле офиса Юргенсона. «Принято. Принято. Теперь они домой?» «Будем наблюдать». Прошло еще немного времени, и Дэвид сообщил, что машина, похоже, правит к дому. «Едут на северо-запад. Внутри водитель и старший. Мы его часто в городе видим». «Как себя ведут?» «О чем-то болтают и, видимо, совсем не обеспокоены». «Принято». Рекс закрыл голову. Рекс, закл... Рекс закрыл глаза и представил огромный трейлер с синей полосой и чуть сутулиного человека лет 35. У него подергивалась щека, и он совсем не улыбался. Дэвид представил его как Рифтера, а позже сообщил, что у него к но особый счет. Рифтер был военным инженером и занимался разработкой воздушных мишеней. Под рукой у него всегда имелись несколько экспериментальных экземпляров, которые могли взлетать прямо с направляющих из трейлера, а садиться на участке заброшенных трасс. А садиться на участке заброшенных шоссе. Сейчас трейлер «Рифтера» стоял в каком-нибудь лесочке с прикрытием из пары автоматчиков. Бомбы, ясное дело, уже висели под куцами крылышками аппарата, а бортовой радар был готов к захвату мишени. «Слушай, они едут... Слушай, они едут к шоссе, я поднимаю авиацию!» «Принято! Поднимай!» – спокойным голосом ответил Рекс. Внешне казалось, что он не волновался, но его, как и остальных, била мелкая дрожь. Однако дрожь он оставлял своему телу, а голову старался держать спокойной. А голову старался держать спокойной. Где-то за городом поднялась крышка трейлера, и, растопырив крылышки, м... и растопырив крылышки, мишень стартовала на вентиляторе. Через 300 метров включился маршевый двигатель, и аппарат пошел на круг прицеливания. «Скоро!» — сказал Сибирекс. «Уже скоро! Уже скоро!» Машина тряхнула, и она поехала. машину тряхнула, и она поехала медленнее. Под нищу застучали мелкие камешки. До входа в ущелье оставалось совсем немного.